Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей. Лопатка роговичная для инородных тел, желобчатая. Лопаточка для разделения тканей. В морге было все по-другому. Сперва Хрипунов заскакивал туда пару раз в неделю,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 Вместо полагавшихся по штату 92 врачей имелось только 29. А потому отсидел дядя Саша спокойно и даже не без некоторого комфорта. И через 10 лет за доблестное лечение туберкулеза, дистрофии и бесчисленных бытовых травм был освобожден условно-досрочно. Постаревший на целую эру, совершенно лысый, скорее от переживаний, чем от цинги, хромой,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 Я тебе тогда трупы в бочках буду отправлять на разлив. А санитар мой у самого Попова оперировал. Ему аутопсию провести. Да не ору, не ору, извини. Просто нервы. Нет, все-таки Феремовский главврач был неплохой мужик. И даже выбил дяде Саши пиратскую сверхурочную десятку. За Гиппократову вредность.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 А на каком языке пела Исаму и саму колыбельная родная мать, он и сам помнил вряд ли. А если и помнил, то предпочитал помалкивать. С Исамом все было по-другому. С самого начала. Он пришел сам, сославшись на Умара Ал Афана из Фаханского Юродевого, Полудорошного нищеблуда и лучшего вербовщика.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 опустил крепкую задницу на босые пятки и, не дожидаясь никаких вопросов и предисловий, сказал в воздух перед собой 963 третий и второй, «Пожалуйста, разумеется, две тысячи». Будто заказывал суп с гуляшом в придорожной забегаловке. Ибн Сабах и опомниться не успел,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 посоветовал голос, и, выдержав маэмовскую паузу, пояснил «И сам, значит, охраняющий». Вопрос был закрыт, и сам остался с Хасаном, при Хасане, надолго, но все-таки не навсегда.